Дом Мии находится через два квартала от моего, вверх по горе. Он немного выдается над горой, и это бывает опасно, особенно при грязевых обвалах, но зато у нее отличный вид на океан. Я остановился перед дверью Мии, я очень нервничал. С одной стороны, я никогда не видел новую мачеху Мии. Мия проводит полгода с настоящей мамой в Брентвуде, а другую половину здесь, в Малибу, с отцом и мачехой. Заходи, приятно познакомиться с тобой. Я Анжела Монтес. Приветствовала меня новая мама Мии. Все давно ждут тебя. Правда? удивился я. Меня? Правда? воскликнула миссис Монтес. У нее была самая прекрасная улыбка, она мне сразу понравилась. Я проследовал за ней к двери в комнату отдыха. Она направилась через комнату к Мии. Мия, посмотри, кто наконец пришёл! позвала она. «Вилсон!» «Анжела, это не Вилсон, это Джек!» Ответила Мия. «О, извини, Джек!» Миссис Монтес потрепала меня по плечу. «Ну, все равно, приятно вам провести время!» Мия взяла меня за руку и пошла вперед. Комната была наполнена детьми. Мы пробивали себе путь сквозь толпу. Красный серпантин свисал с потолка. Красный — любимый цвет Мии. В толпе я заметил моих друзей, Рэя и Этана. Они распаковывали пластиковые сумки с красными шариками. «Эй, Джек, помоги нам надуть все эти штуки!» Позвал Рэй. «Хорошо, сейчас!» Этан и рей мне нравились. Они отличные ребята. С ними можно оторваться. Я отдал ми ее подарок. Мне хотелось подарить ей что-нибудь такое что ей действительно понравилось бы. Я потратил несколько часов на магазины чтобы найти что-то стоящее. — Спасибо, Джек, мне не терпится открыть это, — сказала Мия, разглядывая красные звезды на упаковочной бумаге. — Смотри-ка, бумага сочетается с моим нарядом. Мия показала на красные звезды, на ее белой майке и легинсах Мии понравилась упаковочная бумага. Это меня воодушевило. Рэй достали несколько длинных шариков, и мы начали их надувать. Когда мы надули около 50 то начали подкидывать их в воздух, один за другим, очень быстро. Море красных шаров крутилось над нашими головами. Дети пришли в восторг, подкидывали их, бросали друг другу. — Сюда, Джек! — кричали они. — Кидай сюда! — Это было круто! Потом пришел Вилсон. — Эй, все, смотрите сюда! Он поймал два шарика в полете и стал перекручивать их так быстро, что руки его казались одним большим пятном. «Па-бам!» Он держал свое создание над головой, чтобы всем было видно. Это была фигура человека с огромными ушами, толстыми ногами и животом. Он был очень похож на нашего учителя, мистера Гроссмана. «Эй, это же Гроссман!» — закричал один из детей. Все засмеялись. «Это что-то, Вилсон!» — воскликнула подруга Мии. — Ну разве он? Не заводила! — сказала мне Мия. — Он может делать все! — Да! — сказал я, тихонько отходя в угол комнаты. — Он настоящий заводила! — Сделай еще что-нибудь! — захлопала в ладоши Мия. Вилсон выхватил несколько шаров и сотворил кабанчика, и крошечного слона на четырех ногах, и необычайно огромную курицу. Все просто с ума сошли от этой курицы! И я был почти рад, когда Мия объявила, что пора играть в Твистер. Почти. Я ненавижу Твистер. Я говорил вам, я ненавижу все игры на вечеринках. Все ушли с середины комнаты, чтобы Мия могла объявить начало игры. Я отступил как можно дальше в угол, тихонечко сел на пол. Я сделал это медленно, чтобы никто не заметил меня. «Джеки!» Вилсон шлепнулся на игральный мат, и все таки пристал ко мне пора посмотреть сможешь ли ты побить чемпиона вилсон великолепно играет в твистер естественно вилсон что то мне не хочется играть попытался я ослабить его натиск я могу крутить волчок а играть может кто нибудь другой только не этот джек губы вилсона расплылись в самой противной из всех его гримас я знал что гримас означает проблему Он засунул пальцы в рот и издал пронзительный свист. Терминатор примчался в комнату. «Давай, парень, крути!» — приказал Вилсон собаке. Терминатор подбежал к волчку на полу. Он ударил по нему носом, и тот закрутился. Все рассмеялись. «Ага, вы еще дайте ему посмотреть, что там получилось. Может, он вам расскажет?» — прошептал я тихо. «Мия услышала меня». «Возможно, Вилсон научит его на следующей неделе и этому!» — засмеялась она. «Правая рука на красное!» — крикнул кто-то. Все бросились к мату. Вилсон достиг его первым «Естественно!» Терминатор крутанул волчок. «Левая нога на синее!» — объявила Мия следующее движение. «Всего два движения, а мы были уже запутаны друг в друге!» Положение Вилсона было самым безопасным, он быстро реагировал и занимал самые удобные поля. Я не такой проворный, мне пришлось вытянуть левую ногу назад от головой Рэя, чтобы достать голубое поле. Я почувствовал острую боль в боку. «Пожалуйста, не дай мне упасть», — молился я, — «не хочу быть первым упавшим, если я упаду, Вилсон этого мне никогда не забудет». Мои ладони начали потеть. утро их ребят Ноги оказались над моей правой рукой. Я почувствовал, как моя рука заскользила прочь с красного поля. Мой локоть начало оседать Я попытался выпрямить его, но не смог. Он медленно осел еще чуть-чуть. Вилсон повернул шею, чтобы увидеть меня. «Локоть Джека коснулся!» — завопил он. «Да нет же!» Этон встал на мою защиту. «Крути, терминатор!» Терминатор крутанул. Правая нога на желтое. Желтое, желтое. Я лихорадочно стал искать желтое поле и заметил одно. Я поднял ногу вверх и над спиной Рея. И тут я услышал. Трррррррр. Мои шорты расползлись по шву. Я похолодел. Сапермен наносит удар снизу. Здорово! Закричал Вилсон. Все засмеялись. Я взглянул на Мию. Она запрокинула голову и хохотала, как сумасшедшая. Я покраснел. Я выпрыгнул с игрального мата и бросился вон из комнаты. — Подожди, Джек, не уходи! Мия побежала за мной. — Никакие силы не заставят меня остаться. Нет пути назад. Я чувствовал себя совершенно униженным. Мия догнала меня и заградила дверь. — Пожалуйста, пожалуйста, останься! — попросила она мягко. — Мог ли я отказать? конечно, нет. Миссис Монтес дала мне шорты брата Мии, и я вернулся в комнату. Мы сели за длинным столом ели хот-доги. Свободным оставалось одно место, рядом с Вилсоном. Туда я и сел. Я поднял свой хот-дог, открыл рот, чтобы откусить кусочек. — Эй, подожди минутку! — Вилсон отвел руку от моего рта. — И ты называешь это хот-дог! Он поднес свой хот-дог к моему. Его худок был размером со ступню, в два раза больше, чем мой обычный. Он повернул голову и завыл от восторга, потом откусил от своего худога дважды и улыбнулся мне своим ужасным искалом вилсона. Он приводил меня в бешенство. Большая капля горчицы осталась в уголке его рта. Мне хотелось размазать эту каплю по его лицу. Следует ли мне сделать это? Спрашивал я себя, устроить ли ему горчичную ванну. Прежде чем я успел сделать движение, ми объявила, что пора открывать подарки. Вилсон подпрыгнул и отправился в гостиную, где все подарки лежали вместе небольшой горкой. Все последовали за ним. Первым Мия открыла подарок Кары, заколки для волос с красными сердечками. Потом подарок Этана и Рея. Мозаику с рисунком бабочки из более чем тысячи кусков. Затем Мия взяла мой подарок. Я затаил дыхание. Она осторожно развязала красную ленту, потом сорвала обертку и взглянула на содержимое. — О, Джек! — воскликнула она. — Как ты узнал, что мне нужно именно это? Она подняла мой подарок вверх, чтобы всем было видно. — Это новый диск моей любимой группы «Пурпурная роза». «Я знал, что ей понравится!» «Спасибо, Джек!» Она положила подарок на столик и взяла следующий. «Конверт, всего лишь конверт, без подарка!» «Это мой!» прошептал Вилсон, повернувшись ко мне. «Не могу поверить, что Вилсон принес открытку!» Думал я, наблюдая, как она вскрывает конверт. «Всего лишь открытка на ее день рождения! Что это за подарок?» Мия на мгновение уставилась на содержимое конверта, потом завизжала «Вау, вау, вау!». Она подняла подарок Вилсона. «Два билета! Два билета на концерт Пурпурной Розы в Голливуд Болл на следующий месяц! Места в первых рядах!» «Вау!» — воскликнула она снова. «Это потрясающе!» Вилсон показал мне свой ужасный оскал Вилсона. Я не мог это больше выносить. Я вскочил и бросился вон из этого дома. Я бежал вниз от дома ми так быстро, как только мог. Вниз, по темной дороге. Одиночный уличный фонарь бросал слабый свет на дома. Деревья и кусты возникали на моем пути, будто пытаясь достать меня. Я не знал, куда я направлялся. Да и мне было наплевать. Я только хотел оказаться подальше от этой вечеринки. «Джек, стой!» «Вернись — Вернись! — услышал я голос Мии. Я оглянулся и увидел, как Мия бежит за мной, а за ней спешат Рэй, Этан и Кара. Я не замедлил бег. Я бежал вниз по крутой дороге холма, мимо своего дома, не останавливаясь. — Джек, вернись! — кричала Мия. Я оглянулся через плечо снова. Они не отставали. Я побежал быстрее, мимо затемненных домов, что были позади холма скрытых среди деревьев. Я прибавил скорости, когда дорога начала искривляться, практически летел вниз. Пальцы на ногах упирались в носы кроссовок, я не мог бы остановиться теперь даже при желании. Я бежал, пока дорога не спустилась к подножию холма, где изгородь тянулась на мили, отделяя пляж от дороги. Я пересек дорогу и перелез через изгородь. «Джек! Джек!» — голоса моих друзей доносились сверху с холма, перекрывая грохот океана. Я внимательно оглядел полосу пляжа, рассматривая дом за домом. Дома были расположены на самых высоких местах пляжа. Ступеньки от них вели к песочному берегу. Свет из домов падал на песок, делая пляж светлым и серебристым. Негде спрятаться, совсем негде. Внезапно меня осенило. Заброшенный дом Дорси. Я могу укрыться там. Дом Дорси когда-то был одним из красивейших домов в Малибу. Но сейчас там никто не жил уже несколько лет. Только одна большая разруха. Великолепное место, чтобы спрятаться. Джек, где ты? Голос Мии доносился из-за изгороди. Быстрей, до того, как меня схватят. Я рванул вниз по пляжу, мимо домов с бассейнами и теннисными кортами. Я бежал и бежал. И, наконец, я у дома Дорси. Я остановился и уставился на него. Вот это разруха! Широкий двухэтажный дом когда-то имел длинный навес, который тянулся вдоль всей террасы. Но сейчас навес упал со столбов. Рваный брезент кучей лежал на досках, развиваясь на океанском бризе. Я осторожно шагнул. В полу террасы не было несколько досок. Остальные треснули или поломались. Я подошел к двери, повернул ручку. Деревянная дверь разбухла от постоянной сырости. Мне пришлось подтолкнуть ее плечом, чтобы открыть. Я проник внутрь. «Джек, где ты?» Голос Ре звал меня снаружи дома. Я быстро закрыл за собой дверь и ощутил запах отсыревшего дерева и прокисшей плесени. Я всматривался в темноту, пытаясь определить, в какой комнате нахожусь. Я стоял в прихожей. Дальше сразу передо мной была гостиная. Два кресла с рваными подушками стояли напротив стены. Задняя стена комнаты была целиком из стекла. Снаружи я мог видеть темный океан, разбивающий свои волны о комку берега. Налево была кухня, направо длинный коридор. Я подумал, что спальня должно быть, находится там, и медленно направился к ней, держась одной рукой за сырую стену. «Джек! Джек!» Голоса моих друзей слышались через закрытые окна, но они стали постепенно утихать и отдаляться. Я прошел в спальню, пусто, за исключением матраса на полу, который оставила семья Дорси. Держась за стену, я повернул обратно в коридор, пытаясь в темноте найти путь. Я пошел вперед и врезался во что-то большое. Я упал на пол с тихим стуком. В отпрянув назад, я всмотрелся в темноту, соображая, что же там. «Просто старая доска для серфинга», — догадался я. Я осмотрелся вокруг, затем двинулся обратно, в прихожую, на кухню. Деревянный пол потрескивал под моими ногами. Лучи лунного света просачивались сквозь грязные окна. Несколько сломанных кружек стояло на одном из подоконников. Детские формочки и совок для песка валялись в углу на полу. Я стоял в лучах луны, прислушиваясь к шуму волн, разбивающихся о берег. Снаружи начал завывать ветер. Потоки холодного воздуха дули сквозь щели в промокших досках дома. Деревянные стены трещали и стонали. Я подошел к кухни и увидел куски упавшего тента, развивающиеся на ветру, подобно привидениям, готовым взлететь. Что-то пронеслось под моими ногами. Я сдержал готовый сорваться крик. «Мышь! Крыса! Что-то побольше!» Я задрожал всем телом. Это место ночью было достаточно мерзким. «Безопаснее будет сейчас же уйти!» — подумал я. Голосов больше не слышно. Они ушли. Наверняка все вернулись к Мие. Есть праздничный пирог. Держу пари. что Штовился, лопает уже третий кусок, — подумал я с отвращением. Мне страшно захотелось домой, в мой теплый, сухой домик. Я медленно пошел через темную кухню по паркетному полу. Каждый мой шаг отдавался треском паркета. Я увидел дверь. Я уже почти был там, почти за пределами этого холодного, ужасного дома. Я сделал следующий шаг. И... пол рухнул. Деревянные планки проломились подо мной, и я провалился в образовавшуюся дыру. Руками я ухватился за обломок доски. Мои ноги болтались в воздухе. «Помогите!» — закричал я. Но никто не слышал меня. Я попытался вылезти из этой дыры. Деревянные дощечки, за которые я держался, затрещали, когда я попытался подтянуться на руках. Потом они прогнулись и с треском раскрошились у меня в руках. Я быстро полетел в эту дыру. Вниз, прямо вниз.